Я отсчитала три месяца и обвела кружком 18 июля. В чем же дело? Что должно произойти в этот день? Постоянно спрашивала я себя. Тут ко мне подошел мой муж Генри, который решил посмотреть, что я делаю здесь так рано. 18 июля должно что-то произойти, сказала я, и вся покрылась холодным потом, вспомнив, о мрачной пещере из своего сна. Муж спокойно взглянул на обведенную кружком дату, пожал плечами и предложил выпить кофе. Через несколько дней утром к нам пришла наша соседка миссис Хейнс. Мы сидели в гостиной, когда подпружиненная штора на окне внезапно немного опустилась вниз, а потом отскочила обратно, как будто кто-то ее потянул. Я вздрогнула, но миссис Хейнс меня успокоила. О, это пустяки! Со шторами такое часто случается. Весенние месяцы прошли без каких-либо особых событий. Только пару раз шторы на окнах сами собой опускались, а затем отскакивали вверх, как будто их оттягивала человеческая рука. Последний раз это случилось за неделю до обведенной кружком даты. Мой муж вставал ночью, чтобы попить воды, и заметил, как штора на кухонном столе сначала опустилась, а потом вновь поднялась. Генри с большой неохотой сообщил мне об этом на следующей неделе, в воскресенье, 17 июля. В эту ночь, когда мой муж лег спать, Я опустилась на колени и принялась молиться. Пока я молилась, передо мной вдруг предстало видение прекрасного ангела с крыльями, сложенными, как у голубя. Что же хотел сообщить мне Господь? Было уже обеденное время, когда я вдруг вспомнила, что сегодня 18 июля. Я сказала об этом Генри, добавив, что, дескать, ничего страшного так и не произошло. На это он мне ничего не ответил. В три часа дня он, как обычно, выпил чаю, после чего сказал, «Пойду немного полежу. Скоро уже надо будет готовить ужин, так что я здесь останусь. А пока немного почитаю», — ответила я. Через двадцать минут после того, как я вошла в кухню, я услышала, как в горле у Генри что-то хрипит. Сначала я не уделила этому особого внимания, так как у него всегда были проблемы с бронхами, и я уже привыкла к его странному дыханию. Но когда захрипела во второй раз, я поняла, что дело плохо. Я бросилась к постели, приподняла его и стала делать массаж грудной клетки. Затем я положила его и бросилась к телефону, чтобы вызвать доктора. Но к тому времени, когда он приехал, мой муж был уже мертв. Мой сын отвез меня к себе домой и попросил доктора дать мне успокоительное. Но я отвергла все их уговоры. Этой ночью, сидя без сна на краю кровати, я вдруг увидела перед собой серебристых птичек, и голос, который я слышала три месяца назад, произнес. Он благополучно прибыл. Ребека Хефнер Ванкувер, Британская Колумбия, Канада, февраль 1970 года. Настороже. «Я не хотела понапрасну тревожить твоего отца, рассказывая ему обычный сон», сказала моя мать. «Но теперь, когда это продолжается три ночи подряд, я так расстроена, что просто должна кому-нибудь его рассказать». Это произошло почти 50 лет назад, я тогда был еще ребенком, но все же хорошо понимал нежелание моей матери Каролины понапрасну беспокоить отца. Джеймс Петерсон был очень занятым человеком. Он торговал почтовыми марками, а его офис находился на, на Сау-стрит в Нью-Йорке. «Мне приснилось, — продолжала мама, — что конкурент твоего отца, Джон Келлер, входит в папин офис вместе с каким-то незнакомцем и называет несколько редких марок, которые хотел бы купить. Когда твой отец поворачивается к ним спиной, чтобы открыть сейф, Джон роняет на пол марку. Незнакомец это видит, поднимает марку, внимательно рассматривает ее и объявляет поддельной.